«Поиск Келли. 31 октября, суббота. Мы нашли рухнувший самолет, папа. Это жёлтый Хэвиленд. Бенни говорил с набитым ртом, потому что откусил кусок пиццы. Келли решила не поправлять сына. Она была рада смотреть и слушать, как он разговаривает с отцом. Кафе, где подавали жареных цыплят, было уже закрыто, когда они вдвоем наконец преодолели снежный буран и въехали в Сильверкрик, находившийся примерно в часе езды от клоен бэй через горный перевал. Густой снегопад начался на перевале после того, как они оставили Мейсона и Оскара заведовать продолжением операции на реке Таксис. Поездка продолжалась гораздо дольше обычного из-за погодных условий. Из-за этой задержки Келли снова подвела Бена — поскольку обещала ему ужин с жареными цыплятами, когда они приедут к его отцу. «Я тоже помог, папа. Мама мне разрешила». Бен быстро покосился на нее. Келли улыбнулась и кивнула, чтобы он продолжал говорить. Когда Оскар и остальные вытащили Хэвиленд из реки на канатах и круглых штуках, он был перевернутый и весь раздавленный. Поплавков не осталось, а одно крыло совсем оторвалось». А женщина-пилот была совсем мертвая. Он еще раз взглянул на свою мать. Я слышал, как они говорили, что у нее нож в шее. Бенни наблюдал за лицом отца, ожидая его реакции. Глаза Питера были широко открыты. Он как будто смотрел на сына и, наверное, даже слышал его слова, но никак не реагировал. В отличие от пациента в коме, который находится в бессознательном состоянии и как будто погружен в глубокий сон, у Питера были циклы сна и бодрствования. Он открывал глаза, самостоятельно дышал, кашлял и чихал. Его пальцы дергались. И, несмотря на тяжелую травму мозга, Келли была убеждена, что видит искорки жизни в глазах Питера, когда Бенни говорит с ним. Он полулежал на больничной кровати, Но сегодня утром он казался более изможденным и худым, чем обычно. Его кожа в отсутствии солнечного света стала бледной, почти полупрозрачной, а раньше он был таким бодрым и загорелым. У Келли ныло сердце. На экране телевизора, свисавшего с потолка в углу, шел фильм «Белый клык». Снаружи было темно и Келли видела их отражение на оконном стекле в мерцающем голубом свете телеэкрана. Маленькая семейная палата. Отдельная комната с телевизором. Келли не знала, как долго они еще смогут оплачивать эти маленькие привилегии. Ее сезонная работа проводником в туристической компании продолжалась с мая до конца октября — Зимой она занималась административной деятельностью, но, не имея никаких дальнейших перспектив, подумывала о поисках более привлекательной работы. Питер был лесником, и средства, выплачиваемые по страховке за его инвалидность, позволяло только сводить концы с концами. Она провела рукой по волосам и сняла резинку, стягивавшую их сзади. Из-за нее у Келли разболелась голова, тело ломило от усталости — Любые поисково-спасательные работы проводились на волонтерской основе. Это была их общая страсть с Питером, дававшая ей возможность работать на природе вместе с единомышленниками даже в самое неудобное время. Ей приходилось принимать непростые решения, а следующие решения должны были стать еще труднее. Она внимательно следила за реакциями на лице Питера, пока их сын болтал о школе, о пропущенной вечеринке на Хэллоуин, о смешном щенке, который взял к себе домой его друг. В душе она знала, что Питер слушает, верила в это всеми фибрами своего существа. Питер хорошо реагировал, когда терапевт тихо напевал ему. Она видела это в его глазах. Ему нравились детские фильмы с погонями и приключениями. Поэтому она и платила за телевизор, установленный в этой больничной палате. Кэлли наклонилась и взяла мужа за руку. Его кожа была прохладной, ногти ровно пострижены. Ее сердце сжалось от сладостно-горьких чувств. Эта рука помогала ей подниматься на разные горные вершины. Она была такой мозолистой, такой сильной. Она нежно погладила тыльную сторону его ладони, подушечкой большого пальца и заговорила. «Не беспокойся, Питер». На самом деле Бен не видел мертвого пилота. Она посмотрела на сына. Он в основном помогал управлять ситуацией, когда мы находились на командном пункте. Она улыбнулась Бену. А когда Оскар сообщил о находке, мы поехали туда на квадроциклах. Сейчас Оскар принял руководство на себя, пока они будут ждать прибытия судебного следователя и криминалистической группы, которые займутся извлечением тела. «Но мы с Бенни не хотели пропустить визит к тебе, поэтому Оскар отослал нас». Она сделала паузу. «Он передает тебе привет. Они все болеют за тебя и ждут, когда ты вернешься». Келли застыла. Показалось ли ей, что Питер сжал ее руку? Ее пульс участился, и она посмотрела ему в глаза. «У нас новый полицейский па». Беннет отодвинул коробку спицы и взял пакет сока. «Он ехал за нами на квадроцикле, такой же здоровый, как офицер Тед, только еще выше. И волосы у него черные, а не желтые, как у Теда». Келли ощутила странное стеснение в груди. Она не рассказала Питеру о новом сержанте, который отправил разбившийся самолет в последнее плавание через пороги реки Таксис. Не сказала ему, как ей забавно, что закаленный городской коп из отдела тяжких преступлений совсем не ориентируется в дикой глуши и боится высоты. До несчастного случая с Питером они бы в такой вечер открыли бутылку вина после того, как Бен отправился бы в постель. Они бы сидели у огня, смеялись и шутили насчет разных забавных случаев во время поисков. Будучи опытными скалолазами, получавшими удовольствие от покорения высот, они бы, конечно, не упустили случая позабавиться над испуганным копом и над тем, из каких глубин он появился. Как и в полиции, в поисково-спасательной службе был свой запас специфического черного юмора и неприличных шуток. Везде есть борьба за власть. А после они бы просто сидели, обнявшись, и потом, может быть, занялись бы любовью. Но что-то удержало ее от упоминания имени Мейсона Денье. «Теперь это уголовное расследование», — объяснила она Питеру. Внезапно ее пронзило дрожь беспокойства. Кажется, он стал еще бледнее, и его щеки ввалились еще сильнее. «Это игра света. Я позволяю своему воображению слишком много вольностей». «Мне нужно оставаться бодрой и собранной ради Питера и Бена. Им обоим нужно верить, что скоро мы снова станем нормальной семьей. «Да», — Бен энергично кивнул головой в зеленом парике, который он опять напялил, хотя дождь и снег давно смыли краску с его лица. Это придавало ему эксцентричный и вместе с тем скорбный вид. «Какой-то гад это сделал, но полиция прихлопнет его». Он хлопнул в ладоши. «Вот так!» «И я помогал!» Кэлли ощутила прилив любви и гордости за сына, как будто он в самом деле имел к этому какое-то отношение. Она мысленно взяла на заметку, что нужно внушить ему более ответственное отношение к своей работе. Пусть он почувствует себя членом команды. «Надеюсь, следователь вскоре установит личность погибшей», — сказала она, взяв пиццу и без особого удовольствия проживав очередной кусок. «Или они найдут что-нибудь важное». Кто-то вошел в палату у нее за спиной. Она увидела отражение в оконном стекле. Миссис Саттон. Кэлли оглянулась. «Доктор Стюарт». Она быстро поднялась на ноги и отложила недоеденную пиццу. «Я...» «Не ожидала сегодня вечером вас увидеть». Он улыбался, но что-то болезненно сжалось у нее внутри, пока она смотрела ему в лицо. «В чем дело?» «Можно вас на минутку?» Он взглянул на Бена. «Мы выйдем в коридор, а медсестра присмотрит за Бенджамином». «Я...» «Да, разумеется». «Бен, я скоро вернусь, хорошо?» Она помедлила. «Не начинай чизкейки без меня, слышишь?» Она сделала строгое лицо. «Ну, конечно, мам!» Он покачал ногами под стулом, глядя в телевизор. Келли прошла за врачом в семейную приемную. «У Питера осложнение, Келли. Я только что получил результаты последних анализов крови, и есть признаки, что бактериальная инфекция в его крови не реагирует на терапию. Мы переводим его на более сильные внутривенные антибиотики». Но если ночью его состояние ухудшится, нам придется перевести его в реанимацию, где можно тщательно следить за показателями жизнедеятельности. Ее словно кипятком обожгло. Только не снова. Они уже дважды прошли этот путь. Инфекции. Пребывание на больничной койке в вегетативном состоянии влекло за собой всевозможные риски, особенно если это продолжалось больше года. Но каждый раз Питер справлялся с болезнью. «Он сильный», — сказала она. «Да, он такой. Вы или кто-то из сотрудников позвоните, если что-то изменится. Я сняла номер в мотеле из-за непогоды, так что мы будем рядом». «Разумеется». Элли поблагодарила врача, и он вышел из коридора. Она посмотрела ему вслед, потом медленно подошла к окну выходившему на автостоянку перед больницей. Снежинки танцевали в мягком сиянии под островками фонарей. Тихое и прекрасное зрелище. Но еще и коварное. Она подумала о напряженной четырехчасовой поездке через горный перевал из Клоэн-Бэй в этот городок, где имелась нормальная больница со специальными условиями для ухода за такими пациентами, как Питер. Потом жестко потерла лицо обеими руками. Несчастный случай с Питером произошел год и два месяца назад. В первые дни она не знала, сможет ли он выйти из комы. Две недели он находился на грани. Потом вышел из комы. Ее восторги и надежды воспарили до головокружительной высоты. Но потом она узнала, что, хотя Питер может открывать глаза и, возможно, как-то воспринимает окружающий мир, но не в силах ни на что реагировать из-за серьезной травмы мозга. По словам врачей, он находился в вегетативном состоянии, и она камнем упала с небес на землю. А теперь это могло продолжаться долгие годы. Она читала о полицейском на ванкувер айленд который провел более 30 лет в таком состоянии после прямого столкновения с другим полицейским автомобилем на высокой скорости. Наверное, ей и Бену стоило бы переехать в Сильвер Крик, чтобы постоянно находиться рядом с Питером. Но это означало бы, что Бену придется расстаться со своей школой и его друзьями, покинуть их тесную общину. Расставаться с группой СР Келли было так же тяжело, как с семьей. Ее самое горячее желание заключалось в том, чтобы Питеру стало лучше, и он смог вернуться домой. Это было возможно. Она хотела верить. Это могло случиться в любой день, совершенно неожиданно. В одно прекрасное утро он мог очнуться и заговорить с ними. Какой смысл в переезде, если Питеру вдруг может стать лучше? Возможно, ей стоит пожить здесь на съемной квартире и посмотреть, как Бен сможет справиться самостоятельно. Келли собралась силами и вернулась в больничную палату. «Как тебе кино?» — спросила она у Бена. «Нормально. Теперь можно съесть чизкейк?» «Конечно». Она положила руку на лоб Питера. «По крайней мере, сегодня они переночуют в мотеле по соседству. А завтра наступит воскресенье, и Бену не надо будет в школу. Если понадобится, они останутся на целую неделю, а потом ее сын наверстает упущенное. «Мам!» «Если мы останемся в городе, то сможем сходить в боулинг?» — спросил Бен, снимая пористую пленку с упаковки чизкейков. «Конечно», — она попыталась улыбнуться, несмотря на подступающие слезы. Бен посмотрел на отца. «Мне бы хотелось, чтобы папа пошел с нами». Она кивнула. «Мне тоже, сынок, мне тоже». Когда Бен, приняв душ, уже уснул на кровати в номере мотеля, Кэлли все еще сидела в полутьме на другой кровати. Она чувствовала себя безмерно одинокой. Это было глупо, потому что у нее был Бен и много других хороших людей, друзей, коллег. Все они поочередно посещали Питера, как и парни с ее работы. Не было такого дня, чтобы кто-нибудь не сидел возле его кровати. И это что-то значило. Она мысленно вернулась к мертвой женщине пилоту к растерзанному трупу с ножом в горле. Кем она была, как она попала туда, был ли у нее кто-то близкий, ожидавший ее возвращения домой. Кэлли спустила ноги с кровати и проверила, как там Бен. Он крепко спал. Она подтянула одеяло к его подбородку и на цыпочках вышла из комнаты. Потом прошла по коридору к оконной нише возле лестничного колодца. В Сильвер-Крике работала сотовая связь, поэтому она набрала с мобильного стационарный домашний номер Оскара. На звонок ответили после третьего гудка. Алло. Кэлли немного приуныла. Это была девушка Оскара, Мелинда. Привет, Мэл. Это Келли. Оскар вернулся после вызова. Я надеялась услышать, что ребята кое-что выяснили насчет пилота. Он еще не вернулся, но я встретилась с Хаб в кафе около часа назад, и она сказала, что «Оскар» со своими техниками везет к реке следователя с криминалистами из группы опознания. Они хотят успеть сегодня, поэтому ставят палатки, пока снег не замел все следы. Хаб сказала, что следователи из Департамента транспортной безопасности прилетят завтра утром». Пока неизвестно, кто управлял самолетом. Еще нет. Спасибо, Мэл. Завтра я позвоню Оскару. Вы с Бенни ночуете в Сильверкрике? Да. Возможно, мы останемся здесь на день-другой. Это из-за Питера или перевал завалило снегом? У Питера очередная инфекция. Впрочем, я недавно получила уведомление, что дорога перекрыта из-за аварии. «Мне очень жаль Келли». Ее слова что-то надломили у Келли внутри. Она судорожно вздохнула и откинула волосы, упавшие на лицо, не в силах ничего сказать, по крайней мере, чтобы не выдать свое состояние. «Ты в порядке, подруга?» «Нет, я совсем не в порядке. На самом деле это продолжается уже давно, но я не осознавала, какую цену мне приходится платить». «Да, все нормально», — она постаралась изобразить бодрый тон. «Просто интересно, как обстояли дела с расследованием после моего отъезда». Она отключилась. В любом случае, теперь это было полицейское расследование. Кэлли вернулась в свой номер. Бен продолжал спать, тихо посапывая. Она молча смотрела на его профиль и уже не в первый раз думала о том, что он становится все больше похожим на Питера. Слезы жгли ей глаза. Она тихонько поцеловала сына в щеку и испытала мимолетное ощущение вины за свой интерес к расследованию Мейсона.